14. Спустя несколько часов, отдыхая и баюкая свои избитые ноги в неглубокой пещерке на склоне холма, я вроде бы немного пришел в себя. Хотя нелепо было бы утверждать, что я чувствовал себя счастливым, но прежде всего я ощутил радость, что ускользнул из тюрьмы. Пройдет шок, и тюремные власти, надо думать, устроят охоту, чтобы отловить своих заключенных. Но до тех пор минет не один день, пока все вокруг корчится в судорогах катаклизма, природу которого еще предстоит установить, а с небес все валит и валит густой снег. Позже нужно будет подготовиться к бегству, ибо я не допускал даже мысли, что могу снова попасть за решетку, а пока... пока я нуждался в тепле и пище. В кармане у меня лежала бутановая зажигалка. С этой стороны никаких сложностей не предвиделось. Нужно только топливо, и у меня будет огонь. Выбравшись из пещеры, я захромал вверх по холму. Меня беспокоило левое колено, которое я повредил, пока выбирался из тюрьмы, но я решил до поры до времени не обращать на это внимания. Уже в нескольких ярдах перед собой было ничего не разобрать. Я стоял среди белой пустыни, и тут до меня дошло, что собирать топливо для костра будет не так-то просто». Тем не менее я в этом преуспел, хотя сверху у меня на спину и на плечи сползали толстые пласты снега. Я докапывался там, где росли небольшие деревца, до самой земли и постепенно набрал среди валежника охапки веток потоньше, которые и относил к себе в пещеру. С каждым разом отходить за хворостом приходилось все дальше. На пятый раз я наткнулся на отпечатавшиеся в снегу следы. Как Робинзон Крузо на своем острове, я содрогнулся, их увидев». Это были большущие отпечатки мощных грубых башмаков. При таком снегопаде они не могли быть оставлены давно. Скорее всего, им было от силы минут пять. Кто-то находился на этом склоне совсем рядом со мной. Я огляделся вокруг, но ничего не увидел. Снег глаукомой застил глаза. В памяти моей всплыл неприятный образ исполненной силы огромной фигуры с затененным лицом. Но я продолжал откапывать валежник. Протоптав тропинку, не спорю, довольно-таки боязливо, кунылому скоплению сосен я отыскал там несколько упавших веток, которые смог дотащить до пещеры. Их должно было хватить для вполне приличного костра. Огонь удалось развести без особых сложностей. Тепло было как нельзя кстати, но я опять занервничал, опасаясь, что пламя костра может привлечь нечто затаившееся где-то совсем рядом. Я был слишком встревожен, чтобы отправиться на поиски какой-нибудь птахи или зверька, которых, как я догадывался, легко было поймать полузамерзшими в подлеске. Вместо этого я примостился поближе к своему шипящему костерку, нянчу ногу и придвинув поближе к себе увесистый сук. Появившегося мародера я заметил сквозь дым и падающий снег. Ни звука, укутавшая все вокруг белое одеяло, позаботилась об этом. Только тишина. Когда я в страхе встал на ноги, сжимая в руке свое оружие, чтобы встретить его. Он показался мне огромным и лохматым. Его дыхание повисло паром в ледяном воздухе и у него перед лицом. И тут меня ударили сзади. Удар пришелся мне по плечу. Нацелен он был в голову. Но в последний момент неведомый инстинкт самосохранения заставил меня сдвинуться. Краем глаза я успел заметить разъяренное, кровожадное лицо нападающего, когда он на миг замер перед тем, как броситься на меня. Я успел вскинуть свой сук так, что он напоролся на него прямо лицом. Он упал, но другой, тот, которого я заметил первым, уже бежал ко мне». Я размахнулся с суком. Он был вооружен внушительным обломком сваи, которым без особого труда отразил мой удар. Прежде чем я успел нанести еще один, он схватил меня за руку, и мы уже боролись друг с другом, едва не падая в костер. Я заметил, что упавший потихоньку поднимается на ноги, и попытался вырваться и убежать. Но было поздно. Споткнувшись о подставленную подножку, я упал. Извиваясь на земле, я щедро раздавал во все стороны отчаянные удары своим суком, целя в лодыжке, но был теперь уже в их власти. Сначала они пинали меня под ребра, потом стали бить по голове. Далее думать не приходилось, что я могу пошевельнуть хоть одним мускулом. Однако мне удалось открыть свой единственный здоровый глаз». Огонь угас, хотя несколько ветвей еще светились раскаленными углями. Кто-то беззаботно встал прямо посреди головешек, будто вовсе не заботясь, что сделает жар с его плотью. Мне были видны только ноги до колен, и казались они гигантскими. Икры неуклюже обтягивали гетры. Движимый инстинктом самосохранения, я бессильно поднял руку, чтобы отвести удар, но рука тут же упала, будто не желая иметь ничего общего с этой идеей. Я видел свою лежащую ладонью вверх кисть, и мне казалось, что она далеко-далеко от меня. Огромные, испещренные шрамами ручищи засунули что-то мне в руку, ко мне обратился голос. Много позже, я напряг память, и мне показалось, что я услышал произнесенные глубоким меланхолическим тоном слова. «Вот собрат отщепенец, коль угодно року, чтобы дожил ты до утра». Почерпни сил у того, кому это не суждено, или что-то еще в этом духе. Наверняка я запомнил только старомодный оборот, коль угодно року. Потом огромная фигура исчезла, поглощенная, стоило ей повернуться к лубящейся тьмой. В свою собственную ночь провалились и все мои чувства.